Глава четвёртая. С чего всё началось? Было утро, солнечное, безоблачное утро. Глядя на распускающиеся цветы и слушая птичий щебет в прогретом воздухе, не хотелось ни думать о преступлениях, ни тем более допускать мысль, что они могут вторгнуться в этот великолепный день. Жители квартала Ганхуа понятия не имели о том, сколько зорких взглядов нацелилось на них сейчас. На крыше дома номер два под водяными бойлерами сверкнулись стекла мощного бинокля. Фан Му сидел рядом с мужчиной, державшим бинокль. Гудрон под ними плавился на солнце. По спине у Фан Му струйками стекал пот. Сяо Вон, пригнувшись, смотрел в окуляры. Его одежда тоже пропотела насквозь. Сквозь треск помех из рации Сяо Вона раздался голос Сютона. Каков статус цели? Движение есть? Нет, ответил Сяо Вон и добавил: "Чёрт, да не спрашивайте вы постоянно". "А что у вас?" спросил Фан Му, наклонившись к рации, и вытирая пот со лба. "Мы наготове", в голосе Сютона звенели тревога и предвкушение. Ждем новостей от вас". Легко было понять его состояние. По железнодорожному вокзалу ходили толпы людей, произвести арест было трудно, и любая ошибка могла сорвать их тщательно разработанный план. Чтобы увеличить шансы на успех, следственная группа решила, что обе команды должны нанести удар одновременно, но только после того, как выкуп будет передан. Полицейские надеялись, что тогда похитители не смогут причинить жертве вреда. Внезапно Сяо Вон выпрямил спину, повернулся к Фанму и прошептал. «Он выходит! Он выходит!» Фан Му, вздрогнув, высунулся за край крыши. Мужчина, подозреваемый, действительно покидал здание. Сначала нагляделся по сторонам, потом развернулся и пошел за дом, к тому месту, где стояла серебристая «Мазда». Сяо Вон схватил рацию и быстро сообщил новости. Затем подробно описал подозреваемого, чтобы офицерам на вокзале было легче заметить его в толпе. Полминуты спустя «Мазда» выехала со двора, набрала скорость и скрылась. На некотором расстоянии за ней двинулась неприметная Сантана. Они сплели надежную сеть. Теперь оставалось наблюдать, как в нее попадется добыча. Сяо Вон отдал другому офицеру приказ продолжать наблюдение с крыши. Они же с Фанму спустились вниз и сели в командный автомобиль, припаркованный за углом. По плану им полагалось теперь дождаться сигнала от Сютона. В нужный момент обе команды вступят в дело. Оказавшись в машине, Сяо Вон немедленно потребовал проверить, все ли оборудование в порядке. Так и оказалось. Удовлетворенный, он прикрыл дверцу и приказал команде оставаться в полной боевой готовности. Ожидание было самым сложным делом во всей операции. Офицеры молчали, но было видно, что их спокойствие лишь внешнее. Сяо Вон курил сигареты одну за другой, каждые несколько минут тревожно поглядывая на часы. С нервами, натянутыми как струна, они сидели, ждали и надеялись, что все пройдет гладко. Однако оставался, как всегда, элемент неожиданности, способный разрушить любой, даже самый продуманный план. Когда Сяо Вон уже собирался еще раз раздражённо посмотреть на часы, из рации раздался возбужденный голос Сютона. «Сяо Вон! Сяо Вон!» Сяо Вон схватил рацию и поднес карту. «На связи. Какой у вас статус?» «Преследуем подозреваемого. Но он едет не на вокзал, он...» Сютон сделал паузу, очевидно сверяясь с картой. «Он направляется за город». «За город?» Охнув, Сяо Вон повернулся к Фанму. «Где он сейчас?» — спросил тот, нахмурившись. «Мы на шоссе к западу от деревни Гао!» Рация опять замолкла. «Погодите-ка!» «Что-то происходит!» Голос Сютона зазвучал глуше, словно он отвернулся от рации. Похоже, кто-то звонил ему по мобильному. Минуту спустя они снова услышали его громко и четко. «Я только что говорил с родными Пэйлан», — донеслось из рации. «Похитители потребовали, чтобы они сели в электричку в 10.05, ее номер 5301». Фанму посмотрел на часы. Было 9.55. Поезд отходил через 10 минут. «И что теперь?» — спросил Сютон, измученный неопределенностью. «Нам продолжать следовать за ним?» «Обязательно». Не дрогнувшим голосом ответил Фанму. Только держитесь на безопасном расстоянии. Он отложил рацию и обратился к офицеру с ноутбуком. Найдите мне маршрут электрички 5301. Электричка шла на Жоуцы со всеми остановками. Фанму изучил их одну за другой на экране, бормоча себе под нос. Поезд. Поезд. Внезапно он спросил себя, это же старый состав, верно? А? Сяо вон недоуменно поглядел на него. И кондиционера там нет, быстро продолжил Фанму. Нет, ответил Сяо вон растерянно. А что? Фанму в ответ лишь улыбнулся и снова взял рацию. Проследите, чтобы родные Пайлан сели в поезд и исполняли все требования похитителей. А не отправить ли нам своих людей, обыскать состав? быстро спросил Сютон. Не надо, ответил фанму Передача денег произойдет не в нем. Опуская рацию, он заметил, что Сяо Вон пристально смотрит на него. Вы хотите сказать, что его неуверенный голос смолк? Подозреваемые могут знать, что мы собираемся арестовать их. Они догадываются, что полиция повсюду следует за родными Пайлан. Поэтому собираются перехитрить нас и заставить думать, будто передача денег произойдет в поезде. На секунду Фанму сделал паузу, продолжая обдумывать ситуацию. Но им неизвестно, что мы раскрыли их убежище. Я думаю, они прикажут родственникам жертвы выкинуть выкуп в окно на ходу между станциями. Дьявол! Да это ж прям как в кино! Сяо, он, похоже, не был до конца убежден. Так и есть. Фанму едва не рассмеялся. Вы что, забыли? Вы же сами сказали мне, что у нас преступник из голливудского фильма. Тан Сяо Мэй училась на режиссера. Есть такой триллер, и приходит паук с Морганом Фрименом, и там похитители требуют, чтобы выкуп им сбросили с поезда. А потом Фанму прервался, его улыбка стала еще шире. Они действуют точно так же, как в том фильме. И что нам с этим делать? Настойчиво спросил Сяо Вон. Сейчас похитители преследуют только одна машина, остальные до сих пор на вокзале. «Команда Сютона может уезжать оттуда, оставаться на вокзале нет нужды». На мгновение Фанму задумался. «Подождите-ка, дайте мне карту». Он считал, что схватить подозреваемого лучше всего будет в момент передачи денег. Но тут имелись проблемы. Если следовать за ним по пятам, он может заметить хвост и избавиться от денег. Это может грозить Пайлан смертью. С другой стороны, Если немного оторваться от похитителя, они могут его потерять. Однако у Фанму имелось решение. Если понять, где похититель прикажет оставить выкуп, они устроят ловушку. И это оптимальный вариант. Офицер с ноутбуком быстро предоставил ему карту, на которой был отмечен маршрут электрички 5301. Фан Му наклонился к экрану, изучая дороги и поля, Мысли вихрем проносились у него в голове. Чемодан с четырьмя миллионами юаней весит немало. Если похитители не собираются подвергать себя дополнительной опасности, у них должен быть быстрый путь отхода. Поэтому, скорее всего, они потребуют сбросить деньги возле какого-нибудь шоссе в удобном месте. Вскоре Фанму выделил три таких точки ⁇ под железнодорожной эстакадой, на пересечении с шоссе 104 и на пересечении с шоссе 107. Сформулировав свой новый план, Фанму велел, чтобы офицеры, наблюдающие за электричкой, докладывали ему о ее продвижении и сообщили сразу же, как только похититель позвонит. Команда Сютона должна была разделиться и устроить засады в трех потенциальных точках сброса. Важно было добраться туда раньше, чем похититель. Машина, следующая за серебристой Маздой, должна была держаться на расстоянии и сообщать, куда едет похититель. Фанму предусмотрела неблагоприятный исход. Если похититель не прикажет сбросить чемодан в этих трех точках, полицейским, преследующим его, придется сразу перейти к аресту. Минуты тянулись мучительно медленно. Воздух в командной машине стал синим от сигаретного дыма, но те, кто в ней сидел, этого не замечали. Все они сфокусировались либо на поезде, либо на квартале Ганхуа, дожидаясь решающего звонка или малейшего движения в квартире 502. Рация и периодические сообщения, поступавшие по ней, стали для них центром всего мира. Машина подозреваемого проехала железнодорожную эстакаду. «На всех трёх точках засады готовы. В электричке без изменений. Похититель еще не звонил». По контрасту с бешеной активностью вокруг железной дороги, в квартале Ганхуа все было пугающе спокойно. Шторы в квартире 502 оставались задернутыми. Полицейские понятия не имели, что происходит внутри, и ничего не могли с этим поделать. С виду Сяо Вон казался неизменно сдержанным, но нервы у него были натянуты, как струна. Он уже выкурил целую пачку сигарет, а глаза его постоянно метались от часов к окну и обратно. «Либо...» — пробормотал он, распечатывая новую пачку, словно вел с собой внутренний диалог. «Мы выступим сейчас и сделаем свою часть работы». «Нет», — Фан Му легонько покачал головой в ответ на его полуутвердительное заявление. «Тан Сяо Мэй, скорее всего, поддерживает постоянный контакт с мужчиной-похитителем. Если мы нанесем удар первыми, то помешаем команде Сиутона». Сяо Вон выругался и закурил очередную сигарету. «Терпение», — сказал Фан Му, сам, сдерживаясь из последних сил. «Вот-вот все изменится». 20 минут спустя по рации передали новую информацию, похититель проехал вторую засаду, и он до сих пор не связался с родными Пэй Лан. Все глаза устремились на фанму. Молодой эксперт, кажется, этого не замечал. Он молча докурил сигарету и поднес бинокль к глазам. А мгновение спустя спокойно сказал «Начинаем». Через 15 минут поезд приблизился к третьей, последней засаде. Больше не имело значения, потребует похититель сбросить деньги или нет. Полицейские получили приказ в любом случае произвести арест. С еще тремя офицерами Фанму и Сяо Вон осторожно обогнули угол здания и вошли во второй подъезд дома номер три. Взбежали по лестнице и заняли площадку между четвертым и пятым этажами. Там им предстояло дожидаться сигнала, проверяя заодно оружие и держа на глушилку интернет-сигнала и таран для взлома. Все глаза были устремлены на деревянную дверь квартиры 502, находившуюся на расстоянии вытянутой руки. Текли секунды, и сердца бились им в такт. Наконец Сяо Вон прижал пальцем наушник к уху. На короткий миг он нахмурил бровь, Но тут же его лицо обрело обычное спокойствие и уверенность. «Похититель остановился возле шоссе 107», — прошептал он, наклонившись ближе к Фанму. «Припарковался в двухстах метрах от железнодорожных путей». «А наши ребята?» — встревожно спросил Фанму. «Команда, преследующая подозреваемого, проехала мимо, чтобы не вызвать подозрений. Но не волнуйтесь, наши люди уже на месте и готовы». Сяо Вон посмотрел на часы. Поезд будет там через три минуты. Услышав новость, вся команда вздохнула с облегчением. Но сразу, не прошло и секунды, офицеры подобрались, готовые нанести удар. Сяо Вон следил за развитием событий, прижимая наушник пальцем. Внезапно глаза его расширились. Фанму это заметил, но продолжал молчать. Сложно было понять что-то по лицу Сяо Вона, пока тот прислушивался к переговорам в наушнике. Однако Фан Му догадался, что новости хорошие. Сяо Вон легонько стукнул его по плечу кулаком, широко улыбаясь. — Отличная работа, приятель! Все произошло, как вы сказали! — зашептал он торопливо, с трудом сдерживая возбуждение. — Похититель потребовал, чтобы выкуп бросили в окно! На миг напряжение спало, и все члены группы переглянулись с восторгом и горячностью на лицах. «Ну что, приступаем к делу?» — хриплым голосом спросил один из них. Сяо Вон дал знак сохранять молчание, прислушиваясь к голосам в наушнике, а сам пересказывал остальным, что происходит. «Выкуп сбросили из окна. Похититель подобрал деньги и двигается обратно к машине. Наши ребята идут на перерез. Чёрт! Не успело проклятие слететь с его губ, как Сяо Вон уже выдернул наушник и ринулся вперед. Идем, идем, идем! В мгновение ока он оказался у двери. Похититель постоянно находился в контакте с Сяо Мэй. Два офицера уже занесли таран над дверным замком. С громким треском дверь распахнулась, изнутри раздался пронзительный крик. Там была женщина. Секунду назад она стояла прямо перед дверью, но сила удара повалила ее на пол. Тем не менее она не казалась испуганной, хотя к ней вломились пятеро офицеров. Женщина мгновенно вскочила на ноги и бросилась бегом через гостиную к двери в дальней стене. Несмотря на сумрак в квартире, они заметили блеск металла у нее в руке. Женщина держала нож. Сяо Вон бросился на нее одной рукой, вырвал нож, а второй швырнул женщину на ковер. «Скорее! Проверьте все внутри!» — крикнуло он остальным. Два офицера немедленно ворвались в комнату, куда стремилась женщина с ножом. Секунду спустя один позвал оттуда. «Заложница здесь!» — Фанму поспешил к ним. За дверью находилась ванная. Двое офицеров уже поднимали оттуда жертву. Фейлан, не понимая, что происходит, отчаянно извивалась, ее глаза были широко распахнуты, но крики заглушал скотч, которым ей залепили рот. «Все хорошо, все хорошо!» Фанму потянулся к женщине, изо всех сил пытавшейся вырваться. «Мы из полиции, мы пришли вас спасти!» Услышав слово «полиция», лан наконец прекратила борьбу. В последний раз содрогнувшись, она вдруг обмякла и потеряла сознание. Фанму схватился за рацию. «У нас все под контролем, присылайте медиков». У входа в ванную похитительница лежала на полу лицом вниз, скованная наручниками. Сяо Вон стоял над ней, разговаривая по мобильному телефону. Увидев, как Фанму выходит, он заулыбался во весь рот. «У них тоже порядок. Второй подозреваемый пойман, выкуп возвращен». Фанму кивнул, а потом повернулся к женщине на полу. «Личность подтвердилась?» «Да», — Сяо Вон повесил трубку. «Это Тан Сяо Мэй». Дело было сделано. Внезапно утомление навалилось на Фанму в полную силу. Он пододвинул себе стул и присел, в молчании наблюдая за тем, как в квартиру входят криминалисты и команда врачей. Улики были тщательно собраны, каждая пронумерована и запечатана в пакет. Техники немедленно взялись изучать два компьютера, найденных на месте преступления. Риск утечки компрометирующего ролика в интернет все еще сохранялся. Усилиями врачей Пайлан постепенно приходила в себя. Сяо Вон все это время выкрикивал приказы и внимательно следил за местом преступления. На лице у него читалось подлинное довольство. И вдруг один из техников издал тревожный возглас. Все в квартире замерли. Сяо Вон отреагировал первым. Он приказал технику объяснить проблему. Мужчина просто развернул монитор компьютера к Сяо Вонну и буркнул. Смотрите. На мониторе была открыта страница популярного интернет-форума. На нее загружался сжатый файл под названием «Звезда ТВ Пейлан в руках похитителей». В правом нижнем углу экрана отсчитывал время таймер. На нем оставалось 2 минуты 39 секунд, но обратный отсчет шел очень быстро. «Что это такое?» — чуть не закричал Сяо Вон. «Работает удаленная программа, что-то вроде автозапуска. Когда время выйдет, система по умолчанию выложит...» «Можете объяснить проще?» – потребовался Овон. «Через две минуты система автоматически загрузит файл». «Остановите её!» – заорался Овон. «Немедленно!» «Не могу!» – техник беспомощно потыкал пальцами в клавиатуру. Единственным результатом стало диалоговое окно, выскочившее на экране. Требовался пароль из шести западных букв и цифр. Мы не знаем пароля. А мы не можем его взломать или просто вырубить? Спросил Сяо Вон, не сводя с экрана глаз. Две минуты двадцать секунд. Времени не хватит, а выключение ничем не поможет. Файл загружается с удаленного сервера. Лицо техника стало смертельно бледным. Даже с сайтом связываться поздно. Скорость загрузки просто невероятная. Сяо Вон выругался и развернулся к Тан Сяо Мэй. Схватив ее за волосы, он прорычал «Хватит этого дерьма! Пароль!» С растрепанными волосами и лицом, перепачканным пылью и грязью, Тан Сяо Мэй, казалось, должна была выглядеть жалкой, но в действительности казалась полностью удовлетворенной. Она расхохоталась. «Думали, ваша глушилка меня остановит?» В ее голосе сквозило торжество. «Уверен, вы знаете, что случится, если запись будет опубликована!» — закричал на нее Сяо Вон. «А мне какое дело?» — голос Тан Сяо Мэй стал хриплым. «Я утащу эту гадину с собой!» И тут из угла комнаты раздался пронзительный крик. Пэйлан внезапно поняла, что вот-вот произойдет. В отчаянии она вскочила на ноги и набросилась на Тан Сяо Мэй. С неожиданной силой девушка принялась колотить и трясти похитительницу. «Что я тебе сделала?» — визжала она, охваченная гневом. «Почему ты меня ненавидишь?» Двое полицейских попытались вмешаться, но им не сразу удалось ее остановить. «Зачем тебе понадобилось издеваться надо мной? Я убью тебя, тварь!» Ситуация выходила из-под контроля. Офицеры стояли на месте, не зная, что предпринять. Пайлан, казалось, была на грани безумия. Тан Тансяумей торжествующе улыбалась. В ответ на призыв сохранять спокойствие одна ответила проклятиями, а другая дьявольским хохотом. Комнату затопила какофония шумов. И тут поверх нее раздался окрик. Всем молчать! В квартире воцарилась тишина. Пайлан измождённая пребыванием в плену и внезапной гневной вспышкой, замерла на месте и пустыми глазами уставилась на фанму. Профайлер сидел перед компьютером. Теперь он говорил тихо, но все отчётливо слышали его слова. «Выключите глушитель сигнала». Подключение к интернету восстановилось практически сразу же. На таймере оставалось 1 минута 20 секунд. Никто не говорил ни слова и не шевелился. Все взгляды были направлены на Фанму. Он тоже молчал, глядя на стремительно убывающие цифры. Медленно эти цифры начали растворяться на экране, подернутые туманом последних дней. Из квартиры 502 он перенесся на крышу второго дома, потом в торговый центр «Ронг-Фу», в его извилистые коридоры и дамскую комнату к перепуганному лицу пайлан на экране к тансяумей медленно приближающийся к жертве словно фильм прокрутился в обратной перемотке с чего все началось бормотал фанму себе под нос надо вернуться к тому с чего все началось ответ где-то там Перед зданием киностудии толпились молодые актеры и актрисы, пришедшие на кастинг. Симпатичная девушка с криками радости пробилась через толпу. Восторженно взвизгнув и подпрыгнув на месте, она повисла на шее у другой юной претендентки. Та терпеливо снесла объятие, но ее лицо исказилось от зависти и отвращения. В уличной закусочной, Тан Сяоме отпила глоток Кока-Колы, наблюдая за сценой на экране телевизора. Все остальные посетители тоже смотрели туда на великолепную Пейлан. Никто не замечал Тан Сяомей, никто не обратил внимания, как она смяла банку из-под колы в руке. Церемонии вручения кинопремий. Под вспышками фотокамер, сопровождаемой приветственными выкриками поклонников, Пэй Лан изящно прошествовала по красной ковровой дорожке. На ней было роскошное дизайнерское платье, идеально облегавшее фигуру. Тан Сяо Мэй суетилась в съемочной группе. Она молча бежала с камерой за кинозвездой. Кто-то из охраны перегородил ей дорогу, приказав не мешать шествию Пэй Лан. Фанму медленно повернул голову и вгляделся в лицо Тан Тансаумей. Она возвратила ему взгляд, дерзкий, вызывающий, несмотря на то, что ее поймали. Похоже, она уже приготовилась торжествовать при виде его неизбежного поражения. 57 секунд. Пайлан! Теперь Фанму смотрел на жертву. Ее лицо, мокрое от слез, обратилось к нему. Что? Ваша первая роль! Уголком глаза Фанму продолжал следить за Тан Сяомей. Как звали ту героиню? Сорок пять секунд. У Найтан! ответила Пайлан, явно растерянная. А зачем вам? Краска внезапно сошла с лица Тан Сяомей. Дерзость из глаз испарилась, сменившись отчаянием. Мгновение она еще глядела на Фанму, словно хотела наброситься. Попытки скрыть нарастающую панику, Тан Сяо Мэ отвернула голову, но Фан Му уже увидел все, что хотел. «Сорок секунд...» Фанму усмехнулся. «Тан Сяо Мэ, вы родились 27 мая 80-го года, верно?» Больше сдерживаться она не смогла. С отчаянным криком похитительница начала вырываться, несмотря на наручники и стоящих вокруг полицейских. Она стремилась помешать Фанму, но ей не удалось даже подняться с пола. Ее глаза налились слезами, с губ сорвался хрип. В нем была мольба. 32 секунды. Вы всегда считали, что У Найтан следовало играть вам? спросил Фанму, занося руки над клавиатурой и нажал первую букву. У. 27. У. Найтан, с этой роли началась карьера Пейлан, ответил он. Вы хотели, чтобы этим же именем она и закончилась? Его палец коснулся буквы Н. две». Слезы ручьями покатились по щекам Тан Сяоме. Она яростно затрясла головой. Фан Му сохранял выражение каменного безразличия, глядя на нее. В душе он ощущал непоколебимую уверенность. Напечатал «Т». «Пятнадцать». «Но это у Найтан другая. Ее сыграли вы, а не Пайлан. И потому...» «Одиннадцать». Фан Мух мыльнулся, не сводя глаз стан Сяомей, пронзая ее как кинжалом, каждым словом. «Последние три знака вашего пароля — это пять, два, семь, верно?» «Ты дьявол! Дьявол!» — заорала в безумии Тан Сяо Мэ. Молодой полицейский показался ей воплощением какой-то сверхъестественной злой силы. В безмятежном блаженстве Фанму прикрыл глаза. «Зависть может пробудить ненависть, а может возвысить вас», — медленно произнес он. «Вы выбрали неверный путь». 5. Он быстро набрал 527 и нажал ввод. Таймер замер на отметке 3 секунды. Потом раздался писк сигнала, и на экране снова побежал обратный отсчёт. 5 минут, 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд. Похоже, пароль придётся вводить каждые 5 минут. Фанму поднялся и хлопнул земляного техника по плечу пароль unt УНТ-527. Но как отключить эту штуку совсем, я не знаю». Он улыбнулся. «Боюсь тут уже разбираться вам». Тан Сяомэ лежала, распростёршись на полу, и судорожно всхлипывала. Остальные, включая Пейлан, уставились на Фанму в общем потрясенном восторге, многие с приоткрытыми ртами. Это было просто невероятно. Только теперь Фан Му заметил их. Его щеки немедленно залила краска смущения, а уверенность и спокойствие исчезли без следа. «Почему вы смотрите на меня так?» Он слабо взмахнул рукой. «Давайте вернемся к работе, ладно?» Мужчину, которого арестовали на шоссе 107, звали Сун Вэй. Ему было 33 года, и он состоял с Тай в отношениях. Замысел похитить Пайлан принадлежал ей, но он с радостью поддержал сообщницу. Доказательств против них было достаточно, чтобы предъявить обвинение, даже без чисто сердечного признания. Понимая, что его помощь больше не требуется, Фан Мо отправился собирать вещи. Спускаясь по лестнице в департаменте, он едва не врезался в Льяна Жехао. И с радостью прошел бы мимо, сделав вид, что не заметил его, но Льянже Хао его остановил. Секунду Фанму еще тешил себя иллюзией, что тот хочет его поблагодарить. И уже собирался вежливо распрощаться, когда же Хао вдруг спросил загадочным тоном. с ней сделали? Ну, это самое». «Сделали что?» — ответил Фанму вопросом на вопрос, немного растерявшись. «Ой, вот только не разыгрывайте, дурачка!» — рявкнул Льян Жехао. «Они с ней позабавились?» Фан Му охватило острое отвращение к этому человеку. Он отстранился от Льяна Жехао и, не оглядываясь, побежал по ступеням. В конференц-зале было пусто. Члены следственной группы занимались документами, закрывая дело. Фанму пододвинул к себе стул и присел. Внезапно он понял, что страшно проголодался. Быстро пошарив по комнате, отыскал под кучей бумаг брошенную там початую упаковку крекеров, сунул в рот несколько штук и начал складывать свои вещи в портфель. Он уже заканчивал со сборами, когда в дверь постучали. Фанму настолько увлекся, что не сразу заметил, как кто-то встал на пороге. Удивленный тишиной, он поднял голову. Это была Пэйлан. Она нервно переминалась с ноги на ногу, поглядывая на него. «А это вы?» — он не смог скрыть удивление. «А почему вы не поехали в госпиталь?» «Со мной все в порядке». Теперь она крутила прядь волос. «Я просто хотела зайти», — продолжила девушка неуверенно. «Поблагодарить вас». «Не стоит благодарности», — Фанну добродушно улыбнулся. «Я полицейский, это моя работа». Он пролистал очередную стопку документов, отобрал несколько и спрятал в портфель. Когда же поднял голову, Пейлан все еще стояла рядом. «Вы...» — он заколебался. «Хотели что-то еще?» Пейлан закусила нижнюю губу. Ее голос дрожал. «Офицер Фан! Я знаю, что если бы не вы, со мной было бы кончено, но...» Ее глаза начали наполняться слезами. «Вы можете сохранить мою тайну и никому не говорить, что со мной произошло, даже если...» Она с трудом смогла выговорить это. «Даже если придется отказаться от повышения...» «Госпожа Пэй, соблюдение конфиденциальности — мой профессиональный долг, — перебил ее фанму» прошу не беспокойтесь об этом смущенная она хотела добавить что то еще но в конце концов сказала просто спасибо затем поклонилась и вышла глядя как удаляется по коридору ее стройный силуэт фан мо ощутил укол горечи мгновение спустя он окликнул ее «Э, госпожа пэй а вы не могли бы Что? Она оглянулась в изумлении. Автограф? Сейчас? Да, кивнув, Фанну добавил почти шепотом. Я надеюсь. Нет, я совершенно уверен, что этот инцидент никак не повлияет на ваше будущее. Он снова сделал паузу. Забудьте, что такое вообще было. Его губы растянулись в глуповатой улыбке. Я ваш поклонник. «На мой взгляд, вы лучшая актриса в стране». По щекам у Пайлан покатились слезы. «Какой же обаятельный и добрый молодой человек!» «Поклонник», — переспросила она. «Да вы даже не знаете, как звали героиню, с которой начался мой успех». Она взяла у него из рук блокнот и расписалась на первой странице. Возвращая Фанму ручку, заметила свое отражение в его глазах и впервые за последние дни улыбнулась